Глава 29. «Ммм, а я неплохо выспалась. Несмотря на тяжёлые мысли и подозрения, несмотря на то, что додуматься до чего-то конструктивного и простого вчера так и не получилось, настроение с утра бодрое. Хорошо, что до меня, как до жирафы. В середине ночи дошло, что качественное сонное зелье можно использовать не только на лисах. Полдень за окном не стал сюрпризом. Вырубила я себя без халтуры. Можно даже ещё немного полежать, щурясь от рассеянного солнечного света» пробивающегося сквозь слои воздушного шелка. Вот чего обитателей Поднебесной не отнять, так это умело игры в эстетику. Даже обычный жилой домик студенческого общежития выглядит элегантно и уютно, словно комната настоящей китайской принцессы. Утро вечером, в принципе мудренее, даже если ты бывшая сова, а ныне просто отбитая злая птичка, которой впервые за несколько дней дали выспаться. Так что и мысли в прояснившейся голове уже не мечутся, как испуганные летучие мыши а марширует стройными рядами дисциплинированных тараканов. «Да, сплошная зоология в башке. А все потому, что предстоит решать задачу с двумя неизвестными, в смысле зверушками. Наскоро разгонять в местную кухню за провизию у меня не получилось, ибо на полпути меня прихватила взбудораженная Мянь-Мянь. «Это правда?» — налетела она на меня ярким щебечущим вихрем, опустив даже попытки сначала поздороваться. «Чтобы вам всем хорошо было, ну что еще, и кто успел увидеть и придумать, пока я спала?» «Что именно?» — уточнила я спокойным тоном, прикидывая, как бы отвязаться от общества подруги. Но так, лечом вцепившись в мой рукав, всем своим заговорческим и вдохновленным видом, показывала, что фиг я от нее отделаюсь. «Что вы с Юаньшуаем снова вместе?» — выдала она, сияя, как начищенный талисман монетка от злых духов. «Новая сплетня», — скривилась я и, смирившись с присутствием Мень-Мень, продолжила путь к кухне. «Неправда?» — разочарованно протянула подруга. «Жаль, я-то понадеялась». «С чего вообще такие мысли возникли?» — хмыкнула я, чуть подуспокоившись. Раз мянь-мянь так быстро сдалась, никакой особой сплетни нет за отсутствием новой информации. Так просто перемалывают по кругу то, что не так уже всем известно, пытаясь высосать из пальца новые подробности, которые прибавят красок старой новости. И все же уточнить не мешало бы. «Да он с самого утра тут бегал, всех на уши поднял. Все расспрашивал, кто такое о нем и тебе придумал, требовал, чтобы перестали полоскать ваши имена». «Стой, так получается, его у тебя и не было тогда? Это в самом деле кто-то выдумал?» — ахнула подруга, сбившись с шага и прикрыв ладошкой рот. «Давай позже об этом поговорим, ладно?» — вымочено улыбнулась я, сходу толком не придумав, что врать дальше, чтобы не выбиваться из роли. Благо мы как раз подошли к кухне. Шуай бросил меня при всех, растоптал мое сердце, и я... Натужный всхлип получился довольно натурально, вкупе с дрожащей нижней губой. «Я вчера с ним вечером виделась, попросила о малости, защитить от слухов». Но мне больно смотреть на него после всего, что случилось. Всю ночь рыдала, уснула под утро. «Ой, прости, да-да. Так вот почему ты только сейчас вышла, и вся такая помятая, и с синяками под глазами?» Сочувственно покивала она. «Я же сделала для себя мысленную пометку, что завтра отосплюсь. И пусть весь мир, а точнее сюжет, подождет. А знаешь, и хорошо. Я своего мнения не меняю. Он тебе и не нужен. Тем более, что Лан Линь и вовсе стыд потеряла. Она вчера Сюин, знаешь, что сказала?» Тут же переключилась мянь-мянь на новую сплетню. «Прости, давай потом поговорим, ладно? Я себя еще не очень хорошо чувствую. Вот возьму еды с собой и, наверное, буду весь день отсыпаться, приводить мысли в порядок». И пока мянь-мянь не принялась меня искренне утешать, тревожа мою совесть, я юркнула в приоткрытую дверь кухни. Там быстренько набрала провизии на одолженный поднос и поспешила к себе. К счастью, подруга не стала меня дожидаться, иначе пришлось бы объяснять ей, насколько велики мои страдания, распроснулся такой страшный жор что помимо огромного количества обычной еды, я еще и на сырое мясо перешла. Дома я натянула балаклаву, проверила перед зеркалом, что меня в ней точно не опознать, и спустилась в подпол. Обнаружила, что там никто не спит, но веревки на этот раз уцелели. Как мне показалось, не из-за сознательности некоторых с а потому что тигро-дракончик оказался дисциплинированнее мамочки и после моего запрета жевать привись отказался. «Ну, наконец-то! Ты куда пропала на полдня? Он уже примиряется к моему хвосту. Корми его скорее!» Встретил меня лень возмущением вместо приветствия. А голодный тигродракон на радостях едва не сбил с ног. Но получил куриную ножку в пасти и с довольным мурчанием потащил в какой-то угол. «И тебе привет!» – усмехнулась я, начисто проигнорировав упрёк. И поставила поднос с едой на кровать. Что сначала лопать или десортира? До несколько дней плотного лечения мы с Лисом, как мне кажется, оба незаметно привыкли. «Не стесняться таких обыденных вещей». «Все сразу и можно без риса», — довольно кисло вздохнул пленник. Внимательно глядя мне в лицо, словно пытался его рассмотреть сквозь шелковую маску. «Долго ты еще собираешься меня тут держать?» «Не знаю», — предельно честно ответила я. «Зависит от того, какие у тебя самого дальнейшие планы. Но какие у меня могут быть планы?» Пожал плечами Сан Линь и отошел за занавеску к бадье с водой и горшку. Ко мне он приблизиться даже не пытался, — уже усвоил, что я неведомым образом могу вырубить его в течение секунды. А я действительно держала рядом с ним невидимый левитирующий пузырь, потому что осторожность — наше всё. Как бы ни был мне симпатичный персонаж. «Буду растить ребёночка, ему надо много есть и многому учиться, а ты, как хороший отец, обязана нас этим обеспечить». В его голосе прорезалось весёлое ехидство. Ребёночек, успевший за это время схомячить почти всю курицу в одну харю, смешно пофыркивая, помурлыкивая, уже сопел на кровати». А потом, тихо усмехнувшись, продолжила допрос я, глядя, как Лис покорно возвращается на кровать. Садится и ставит под нос, завтраком себе на колени. Дремавший на подушке детёныш тут же заинтересованно поднял круглые тигриные уши и облизнулся. А что потом? Сан Линь пожал плечами и улыбнулся. И вот эта улыбка мне не понравилась. Потом встречусь кое с какими старыми знакомыми. Доделаю да некоторые дела и буду жить дальше. В его голосе отчётливо скрижетнула фальшивая нота. «Кому раньше отправишься мстить?» – я старалась говорить спокойно и собранно. «Вэйджо Муну или той девице, что спровадила тебя на казнь?» Лис едва не подавился острой курицей, которую жевал. Весь подобрался, и я почти физически ощутила, как исчезает его расслабленность и странное доверие. «А тебе какая разница? Его ухмылка теперь стала кривой и злобной. Опасной. Или скажешь, что надо поиграть в игру, отпусти и забудь. Поэтому меня и на привязи держишь, как дикого зверя. Кто тебя нанял?» Хорошо хоть кинуться не попытался. Помнил про усыпление, лишь сильно сжал палочки побелевшими пальцами.